Массовая культура обладает особенными свойствами воздействия на психику человека. Вслед за австрийским психологом Зигмундом Фрейдовым, большинство исследователей считают, что при потреблении массовой культуры действует механизм внушения и заражения. Человек как бы перестает быть самим собой и становится частью массы, сливаясь с ней, он заражается коллективным настроением. Массовая коммуникация – Объединение большой аудитории единого настроения в основное требование, предъявляемое к любым медиа и кино, с этой задачей справляется успешно. Любой фильм включается в поток массовой коммуникации, активное участие кинематографа в этом процессе, повышает потенциал его социального воздействия. Необходимо заметить, что контакт фильма и публики строится не на основе передачи и приема усвоения информации, а на основе сопереживания активного включения зрителя в экранный мир. Подобный тип взаимодействия не является специфическим для контакта кинокартины и публики. Любое произведение искусства общается с человеком, воздействуя на его разум и сердце. Но художественный кинематограф принадлежит не только к музам, но и к средствам массовой информации, поэтому мы сталкиваемся с ситуацией, когда все перечисленные функции, средств массовой коммуникации реализуются фильмом в комплексе, более того, реализуются они через эстетическое воздействие кинопроизведения. И это чрезвычайно важно». Есть мнение, что даже те средства массовой коммуникации, которые получили самостоятельное художественное значение, сохраняют неразрывную связь с социальными процессами общества. По отношению к кино, которое с одной стороны обслуживает, а с другой формирует публику, эта мысль наиболее верна. А поскольку медиа... Это и есть средства массовой коммуникации, старательно маскирующие свои транслируемые образы, то кино в некоторой степени отвечает условиям медийности. Кино, как медиа XX века, сохраняет за собой статус произведения искусства, но при этом оказывается тесно связанным с широкими социальными контекстами, которые оно порождает. Главная сила фильма заключается в его эстетическом воздействии. Говоря о коммуникативной стороне кино, нельзя ограничиться мнением, что оно только информирует зрителя, воспитывает его, определенным образом организует поведение. Потенциал общественного воздействия кинематографа, возможность осуществлять функцию коммуникации в комплексе через метафорический образ, обусловлен такими чертами киноповествования, как текст, Теснейшая связь с реальным событием людей, способность фильма вовлечь зрителя в свое пространство и передать зрителю определенные эмоциональные смыслы. Влияние картины на зрителя лучше всего определяется через понятие катарсиса – потрясение эмоционального воздействия на человека. Итак, Кино – это одно из средств медиа, которое, пользуясь своей зрелищной природой, влияет на широкую аудиторию и сообщает ей определенное эмоциональное содержание. Как и любые медиа, оно ставит человека в ситуацию в зависимости от себя. В данном случае имеется в виду информационная зависимость. Эмоциональное содержание – это и есть главное условие подобной зависимости. Информация окружает человека повсюду, и его восприятие Действие жизни во многом зависит от нее. Основную информацию от мира человек получает через глаза. И движение мира, отраженное на экране и заключенное в рамку кадра, нас буквально завораживает. Кино – это не только изображение в виде эстетической картины, а изображение кусочка реальности современного мира, которому мы доверяем и сопереживаем. Кино – это реальность, в которой случается все, что угодно. одно одновременно заставляет верить и не верить, мечтать и надеяться, что мечта сбудется. Яркие вспыхивающие картинки в сочетании с объемным звуком заставляют забыть о настоящем мире и окунуться в мир творческой фантазии, мир виртуальный». Благодаря размерам экрана погружение зрителя в атмосферу кино происходит довольно быстро. Мы не просто смотрим на экран, мы взаимодействуем с ним». Экран тоже воздействует на нас, приближая или удаляя место действия, соединяя несоединимое и рождая смысл, которого нет в отдельных кадрах. Экранное изображение, построенное по объективным законам, манит своей таинственной иллюзорностью, и одновременно человек слышит шепот «бытия». Мы совершаем ежесекундные головокружительные перемещения и почти на это не реагируем. Необычность языка экрана давно стала для нас привычной». И воздействие экрана на зрителя происходит настолько естественно, что мы об этом не задумываемся. Эта способность заложена в самой природе кинематографа. Ведь критерием оценки кинематографа, как вновь родившегося зрелища, стала именно полнота той иллюзии реальности, которая возникла на экране. Язык иллюзиона с самого начала был близок к языку сна. Из чего угодно можно изготовить что угодно. Это логика сновидения. Экран Он создает особое время, особое экранное пространство. Именно благодаря этим качествам он привлекает зрителя. Движущей силой авторской мысли в кино стал монтаж. Еще в первых монтажных экспериментах у Льва Кулешова одно, одно и то же лицо Ивана Можухина – Снятое нейтрально, без какого-либо определенного настроения, зрители воспринимали по-разному. Из соединения двух кадров возникал третий, совершенно иной смысл. Рождалось настроение, которого не было. Гнев, горе, радость. Позже у Сергея Эйзенштейна смысл его монтажных экспериментов будет выражен изящной и непривычной формулой «1 плюс 1 равно 3». Сергей Изенштейн, опираясь на идеи Зигмунда Фрейда, считал, что кино с помощью монтажа способно переделывать человека, вытравлять из него все индивидуально и в итоге формировать коллективное сознание. Смысл формы киноязыка он видел не в том, чтобы проникнуть через явное содержание к его скрытой сущности, к скрытой мысли, а в том, чтобы понять, почему скрытые мысли кино предполагают именно такую форму. Монтаж рассматривался им как инструмент для грубого вмешательства в умы зрителей. Однако со временем эта идея сменилась пониманием того, что монтаж – это всего лишь метафора, средство переописания, а волшебствление – мира. Революционное киноискусство 1920-х годов – попыталась поставить колоссальный потенциал неконтролируемых смыслов на службу мировоззрению и идеологии. Мастера кино Кулешов, Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко создали политически ангажированное и идеологизированное кино, которое посредством классовых лозунгов и понятий пыталось конкретизировать тот общегуманистический пафос борьбы за правду и справедливость, который всегда присутствует в политически озабоченном э, искусстве». Монтаж был привлекательен как мощное орудие антропологизации визуальных объектов. Оказывалось, что с его помощью можно сделать что угодно привлекательным или отталкивающим в глазах публики. Человека можно показать добрым или злым, честным или бесчестным, героем или трусом, носителем высшего благородства или закоренелым негодяем, и все это с помощью настроения кадра, и в особенности с помощью сочетания динамики разных кадров понятно, что такое мощное средство смысла образования должно было заинтересовать тех, кто был захвачен и и считал важнейшим делом насаждение известного рода миражей, центрированных вокруг идеального человека, сконструированного с помощью э, лево революционных социально-политических и исторических натурфилософских построений. Мастера кино проявили огромную изобретательность, пытаясь поставить язык кино на службу высоким идеалам революции, преобразующей мир. Кино классиков 20 века программно ратовало за цивилизационную иерархию ценностей и выступало против хаоса и энтропии, ассоциируемых со Старым Миром. Они делали дело, которое сопоставимо с культурной миссией создателей эпосов или лидеров просветительской культуры – Люди верили в реальность изображаемого на экране мира и всегда поддавались влиянию эмоционально настроенного к картинки и кадра. Это и есть информационная зависимость, когда человек хочет пребывать в иллюзорном мире не какое-то определенное время, а постоянно. Поскольку мы... Все подверженные информационной зависимости информации воздействует на любого из нас. Надо уточнить, что мы имеем в виду информацию в самом широком смысле, не как призыв или указание, а как набор сигналов, выстроенных по обертонному принципу, который поступают в наш мозг. Об этом писал Сергей Изенштейн. Он говорил, что восприятие фильма определяется не сюжетом, не ключевыми мотивами, а обертонами. Он называл этим словом разные компоненты зрительного образа, которые как бы ни с того ни с сего выныривают в кадры и впечатляют зрителя. Благодаря этому обертонному языку, комплексу раздражителей, выстроенных по обертонному принципу, в кино мы получаем информацию на подсознательном эмоциональном уровне, да, даже не отдавая себе полностью отчета о происходящем на экране. Вслед за Маклюином можно сказать, что кино – это действующая метафора, как любая метафора, оно переписывает мир». Язык кино, как язык любых других медиа, это технология, с помощью которой оно переписывает мир с определенной целью. Человек не может осознавать воздействие средств медиа, а поэтому он смотрит на мир через зеркало, то есть под влиянием этого средства, в данном случае это кинообраз. Современные коммуникации порождают систему конвейера, в которой каждый человек и винтик, и шестеренка. Такое механизированное общество было показано Чаплином еще в новых временах, в 1936 году. В конце века эта тема прозвучала у Алана Паркера в фильме «Стена». Но несмотря на протесты интеллектуалов, человек становится частью системы, а для системы всего лишь частью информации. Так и совершается гигантский круговорот жизни, круговорот информации. Кино информативно по своей природе. Оно получило большую популярность благодаря повествовательной способности. Благодаря возможности втягив зрителя в иной мир, рассказывая с экрана историю. Благодаря этому качеству, наряду с прочими медиа, кино обладает способностью генерировать и управлять зрительскими настроениями, однако эмоциональность и зрелищность кино говорят о специфике его воздействия на зрителя. Специфика киноза киномедиума в том, что природа его языка способствует реализации этих условий с наибольшим эффектом на эмоциональном подсознательном уровне. Кинообраз — это таинство, несущее в себе реальность. Атмосфера фанатичного увлечения звездами, мистицизм, окружающий киномир напоминают сакральные аспекты искусства, религии, поскольку кино является посредником могущественных динамик, которые о «Манагетти» определил как экспозицию шизофренической жизни. Такой подход интересен тем, что подобный взгляд на кино позволяет в ходе исследования опираться на работы авторов, практикующих в различных областях гуманитарных наук, в том числе и в сфере психологии.